Глава 16 «Салва, Александр, входи!» Я услышал голос Библуса, но его самого нигде не было. На секунду мне показалось, что это отвечает сама незримая библиотека. Я вошел и машинально хотел задернуть за собой плотную черную занавеску, но ладонь нащупала только гладкую поверхность двери. Чудеса да и только. Впрочем, я уже начал привыкать к ним. Письменный стол хранителя библиотеки был завален разными книгами, раскрытыми. Над ними медленно вращался золотой глобус. Океаны на глобусе переливались голубым сапфировым светом, а города вспыхивали рубиновыми огоньками. Или не города. Я неплохо разбирался в географии мира, но только сейчас обратил внимание на то, что рубиновые огоньки не совпадали с известными мне городами. Я с любопытством подошел поближе. «Это интересно». Нет, большинство огоньков светились рядом с крупными поселениями людей, но вот этот мерцающий рубин посреди гор Южного континента, вот что он означает? Насколько я мог вспомнить, никакого города там не было, ну, разве что крошечная пастушья деревушка. Еще один огонек в самом сердце Великой пустыни. Да там же даже воды нет, откуда там взяться поселению? Я не стал касаться глобуса руками, а подождал, пока он повернется. Ровно на месте столицы переливался крупный красиво ограненный рубин. Совпадение было точным. Глобус вращался вокруг вертикальной оси, так что один из полюсов был сверху, а второй — снизу, над самым столом. Я заметил красноватый отсвет на полированной столешнице, наклонился и разглядел еще один крупный рубин у самого южного полюса. Ну вот там-то уж точно! Не могло быть никакого города и даже деревни. Эти южные земли всегда покрыты многокилометровой толщей льда. Это было известно всем. «Ты не иначе, как увлекся географией», — раздался над самым моим ухом голос Библуса. Я повернул голову и увидел хранителя библиотеки, который появился словно из ниоткуда. Вот только что его не было, и вот он, стоит в величественной позе, скрестив руки на груди. Ему не хватало только золотого венка, чтобы позировать для портрета римского сенатора. «Библус, а ты часом в сенате не заседал, не удержавшись?» — спросил я. «Недолго». Невозмутимо отозвался Библус. «Потом у меня появились дела поинтереснее». «Знаешь, я никогда не приглядывался к твоему глобусу, но вот теперь он меня заинтересовал. Эти светящиеся рубины...» «Мне показалось, что они отмечают крупные города, но вот теперь я вижу, что это не так. Подожди». Дар нетерпеливо толкнул меня в ребра, а в голове само собой всплыла отгадка. «Это места силы, верно? Места, в которых магия проявляется особенно ярко». «Ты угадал». Удивленно усмехнулся Библус. «Но все немножко сложнее». «Подожди, подожди, я хочу сам догадаться». Я еще раз взглянул на глобус. Большинство огоньков находятся рядом с городами, и это явно не случайно. Правда, почти они все маленькие и тусклые. Но люди не просто так селятся рядом с ними. Чувствуют силу магии. «Это верно», — подтвердил Библос, — «магии нужно в ком-то проявляться». Но некоторые рубины расположены в недоступных местах в пустыне, в горах, под длинным панцирем. Вряд ли в ближайшее время там появятся поселения. А если они были там раньше, то давным-давно исчезли. Получается, твой глобус — это что-то вроде летописи. Он показывает все места, в которых магия проявлялась раньше. — Ну что ж, ты понял. — Довольно подтвердил Беблус. Многие из этих мест давно потеряли свою силу. Но люди по привычке живут рядом с ними. Я был доволен своей догадкой, Но мой магический дар не желал успокаиваться, он словно хотел, чтобы я понял еще кое-что важное, очень важное — взаимосвязь магии и жизни. Получается, люди селятся рядом с местами силы, потому что чувствуют магию. А магические существа, ну, такие как ты, набиль садовник Люцерн или вот эти вот незнакомцы из заброшенной лаборатории. По изменившемуся выражению лица Библуса я понял, что угадал верно. — Ну, мы тоже ищем места силы, — подтвердил он. — И это происходит само собой. — А еще вы чувствуете, когда сила уходит, — кивнул я. — И тогда уходите вслед за ней в другое место. Вот именно поэтому Набиль столько путешествовал. — Вы не можете жить без магии. Вот в чем ваше главное отличие от людей. — А с чего ты взял, что люди могут? — неожиданно спросил Библус. — Магия становится сильнее или слабее, это верно, но она никогда не исчезает полностью. Он покачал головой и посмотрел на коробку с печеньем чурас, которую я все еще держал в руках. Что-то новое, судя по вкусному запаху. Ладно, не станем изменять традиции, Александр. Идем-ка, угощу-ка я тебе кофе. Ну, а библиотека ответит на твои вопросы. Он повел меня знакомым коридором между бесконечными книжными стеллажами. «Как ни странно, мой сегодняшний интерес связан именно с магическими существами, которые поселились в заброшенной алхимической лаборатории», — сказал я. «Мне удалось кое-что разузнать о них, и теперь я хочу понять, кто ж они такие. Кстати, а где ты так измазал свою тогу? Ты знаешь, у тебя к подолу присохла земля. Снова занимался своей клумбой?» Совсем недавно садовник Люцерн подарил Библусу куст туманной розы, и она сразу стала любимницей хранителя библиотеки. — Ты прав, — кивнул Библус. Мне показалось, что он чем-то огорчен. — Так, дружище, скажи мне, с твоим цветком все в порядке? — спросил я. — Он вянет. Я поначалу думал, что дело в недостаточной влажности. Но ты же знаешь, что туманная роза любит сырость. Но, похоже, цветку не подходит сама почва. А если ее пересадить в другую землю? Библус покачал головой. — Видишь ли, друг мой, идеально подошла бы земля с родины цветка, из окрестностей забытого города Табокко. Но вот достать ее невозможно, ведь точно никто не знает, где же находился этот город. — Ну, ничего не поделаешь. Буду любоваться цветком, пока она есть. — А потом мы будем варить из его лепестков горячее вино со специями, — улыбнулся я. — Кстати, Библус, ты помнишь бывшего императорского повара, которому ты подарил книгу с рецептами из других миров? — Разумеется. Разве можно забыть его восхитительные мармеладные шары? — А к чему ты это спрашиваешь? Видишь ли, он попытался приготовить блюдо по одному из этих рецептов и столкнулся с проблемой. «Наши специи не подходят. Нужны особые, магические. Ты случайно не знаешь, где их можно найти?» «Вот чего нет, того нет». Озадаченно покачал головой Библус. «Быть может, книги что-нибудь подскажут?» «Или с садовником поговори?» «Ведь специи делают из растений, а кто разбирается в растениях лучше садовника?» «Пожалуй, это хороший совет, согласился я». Сегодня в круглом зале не было тумана и мелкой водяной мороси, но воздух еще оставался влажным, словно после дождя. Струя фонтана с журчанием падала в чашу, и я вспомнил пересохший фонтан на площади стеклянного рынка, возле которого мне пытались продать запрещенные зелья. Я взглянул на розу. Ее бутоны были плотно закрыты, но колючие стволы оставались крепкими, и темно-зеленые листья блестели в свете магического сияния. Не похоже, чтобы роза увидала, впрочем, Библусу виднее. На рыхлой земле, в которой росла туманная роза, лежал ярко-красный лепесток. Библус поднял его и бережно убрал в маленькую золотую коробочку. — Ну, присаживайся, Александр, — пригласил он, указывая на знакомую садовую скамейку. — Вместе с этой скамейкой я в прошлый раз попал в незримую библиотеку. Раньше мы с Библусом всегда сидели на краю чаши фонтана, — но теперь камень был мокрым из-за постоянных туманов, так что скамейка оказалась весьма кстати. Теперь же перед скамейкой стоял небольшой столик, на котором удобно было разместить раскрытую книгу и чашку кофе. Библус взмахнул рукой, и неподалеку от нас возникла жаровня, в которой само собой вспыхнуло пламя. От огня повеяло теплом. «А у тебя становится уютно», — улыбнулся я. — Еще немного, и ты начнешь предлагать постоянным читателям горячие завтраки. — Кстати, ты так и не рассказал, заходит ли к тебе еще кто-то, кроме меня. Мне интересно. — Ну, конечно, тебе интересно, — усмехнулся Библус. — Но сегодня ты уже узнал одну тайну. Прибереги остальные на потом. Иначе когда-нибудь тайны закончатся. И что ж ты будешь делать тогда? Он подставил серебряную джезву под струю воды из фонтана и умелым движением водрузил ее на горячую жаровню. «Кофе будет готов через несколько минут. А пока расскажи-ка мне, что же ты успел узнать о магических существах, которые тебя так интересуют?» «Знаешь, Библос, немного», — признался я. «Набиль рассказал мне, что они похожи на светящиеся силуэты. Интересуется алхимией». Умеют варить удивительные зелья. Думаю, для этого они и украли у садовника люцерна муравейник и продырявленный зверобой. А еще они ищут какого-то огненного скакуна. — Ну что ж, не так уж и мало, — проворчал Библус. — Думаю, во вселенной найдется немного существ, которые подходят под все эти приметы. — Да, кстати, они еще нагоняют сон своим появлением, — вспомнил я. — Тоже примета, если вдуматься и это может здорово осложнить предстоящее нам знакомство. Вот как я буду с ними разговаривать, если усну при их появлении?» «Ну, это не примета», — неожиданно возразил Библус. «Это одно из свойств магии. Похоже, эти магические существа не полностью воплотились в твоем мире. Их состояние похоже на сон. Поэтому все здешние жители тоже засыпают в их присутствии или просто не чувствуют его». Купец Сойкин заснул. Вспомнил я. Значит, у него есть магический дар, чтобы он сам о себе там не думал. Как ты считаешь, Библус? А можно ли найти какой-то способ не заснуть при их появлении? Разумеется, кивнул хранитель библиотеки и осторожно встряхнул Джезву. Ну-ка, подожди минутку. Он дождался, пока над узким горлышком джезвы поднимется ароматная коричневая крема, Отставил кофе в сторону и снова взмахнул рукой. На мгновение мне показалось, что в мою сторону, размахивая длинными лапами, летит большой паук. Я инстинктивно замер. А паук мягко шлепнулся на стол и оказался комком спутанных кожаных ремешков. Они беспорядочно торчали из комка, и на каждом было завязано несколько десятков узелков. «А, б, б, пардон, а что это?» В недоумении спросил я. — Нужная тебе книга, — невозмутимо ответил Библус. — И как ее читать? Я, знаешь ли, не обучен грамоте узелкового письма. — Ну, все довольно просто. Возьми книгу в руки, закрой глаза и медленно веди пальцами по ремешку, пытаясь ощутить каждый узел. Значение имеет форма узлов, их последовательность и расстояние между ними. — Да, очень просто, — проворчал я. — И, конечно, мне потребуется обе руки. Весьма предусмотрительно. Так я съем меньше печенья. Я тоже решил вести себя предусмотрительно. Прежде чем взяться за необычную книгу, я сделал несколько глотков кофе и вытащил из коробки парочку поджаристых чурос. Печенье уже остыло, но вот вкус у него был таким же восхитительным. Затем я вытер пальцы с салфетками, о которых позаботился хозяин кафе, и взялся за книгу. Это был удивительный опыт. Закрыв глаза, я медленно проводил большим и указательным пальцем по ремешкам, ощупывая каждый узел. И непостижимым образом понимал, что они означают. Это было похоже на образы, мелькающие в сознании. Образы складывались в историю, но перевести ее на обычный язык привычный мне. Я мог только очень приблизительно. И все же я кое-что понял. Тунилон. Незнакомое слово часто повторялось и было звонким, как звук колокольчика. Тунилон, так эти существа называли свой мир. Об этом они рассказали неведомому автору узелковой книги, когда встретились с ним. А сколько тысяч лет тому назад это было? Где главное? Всю эту прорву лет тунилонцы искали огненного скакуна, искали практически наугад, ориентируясь на понятные только им следы и надеясь на помощь магии. В своем мире они были великими алхимиками и за помощь в поисках расплачивались редкими волшебными зельями. «Что такое огненный скакун?» — спросил я у книги и получил ответ. Тунелонцы показали облик огненного скакуна автору книги, и он сумел передать его при помощи узелков. «Летящее пламя, огненный вихрь, обжигающее облако — вот что такое огненный скакун!» Он был похож на лошадь, не больше, чем лошадь, похожа на черепаху, и все-таки похож. А еще он умел перемещаться между мирами. Ни время, ни пространство не могли ему помешать. Тунелонцы не сказали автору книги, зачем они ищут огненного скакуна. Появились, попросили помощи и дали зелье сущности. Но вот автор книги их обманул. Он сам поведал об этом при помощи узелков. Он был колдуном в своем племени и воспользовался зельем, чтобы сместить вождя и захватить власть. Он нарушил магический договор, и магия отплатила ему сполна. Об этом мне тоже рассказала узелковая книга. Несколько ремешков были обрублены острым лезвием, и на этих ремешках запеклась кровь. Когда мои пальцы коснулись ее, я испытал такой ужас и боль, что выпустил книгу из рук и открыл глаза. Передо мной стояла чашка с давно остывшим кофе. Хранитель библиотеки сидел напротив, на изящном раскладном стуле и с любопытством смотрел на меня. «Библос, скажи мне, пожалуйста, а ты читал эту книгу?» — спросил я. «Читал». — кивнул он. «Печальная история», — усмехнулся я. «Вот что случается, когда пытаешься обмануть магию». «Да, это неразумно», — согласился Библос. А в случае с тунелонцами еще и бессмысленно. Он подвинул мне коробку с печеньем. Тут еще немножечко осталось. Почему же бессмысленно? Поинтересовался я, хрустя печеньем. А потому что они воплощенные магия Так или иначе, все получится ровно по их замыслу. Они и найдут то, что ищут. Слушай, мне нужно с ними поговорить. Решительно сказал я. Есть ли какой-то способ? Способ всегда найдется. — улыбнулся Библус. Еще один небрежный взмах рукой, и в мою сторону полетел очередной увесистый фолиант. Я успел подхватить чашку, книга шлепнулась на столик и сама собой раскрылась на нужной странице. «Колокольчик бдительности», — прочитал я. Забавное название. На плотной желтой странице было старательно изображен колокольчик странной округлой формы, покрытый острыми шипами. «Прости, а шипы для чего?» — поинтересовался я. «А чтобы не заснуть», — ответил Библус. «Ты прочитай описание». «Ага, вижу». Описание было на удивление коротким. Оно рассказывало о том, как некий, хорошо укрепленный город атаковали подземные духи. Они проникали за стены, погружали людей в сон, противостоять которому было просто невозможно. И проснуться тоже все спящие умирали. На счастье, кузнец поселения оказался сильным колдуном. Он за один день выковал колокольчики и раздал их городской страже. Если сжать колокольчик в ладони, ну так, чтобы шипы впились в кожу, и звонить в него, то сон отступал. Подходящая вещица, кивнул я. Ты можешь скопировать мне ее чертеж и магическую схему? Уже, — проворчал Библус, протягивая мне заготовленный свиток. А где ты раздобыл это печенье? У него очень знакомый вкус. — А, это? Это испанский десерт, — улыбнулся я. Купил его в кафе на городском рынке. — Там еще хозяин похож на пирата. — Испанский? — Это та варварская провинция сразу за Галлией. — Все верно, все верно, — рассмеялся я. — Когда-то Испания была провинцией Римской империи, а потом ее завоевали мавры. — Я бывал там, — кивнул хранитель библиотеки. Разумеется, еще до мавров. Но печенье пекли уже тогда. Спасибо, Александр. Ты снова помог мне вспомнить то, что я уже почти забыл. Ну, я ненарочно, — улыбнулся я. Но очень рад, что тебе понравилось. Хочешь еще кофе? Предложил Библус. имея в виду, в твоем мире уже наступил вечер. Ты провел за узелковой книгой несколько часов. Что, серьезно? — удивился я. Время пролетело совершенно незаметно. Вот как бывает, когда разбираешь незнакомые тексты. Ой, придется мне еще задержаться у тебя в гостях, Библус, Так что от кофе я не откажусь. Хранитель библиотеки молча кивнул и снова встал к жаровне. Скажи, а ты знаком с магическими существами, которые обычно выглядят как чудовища, но иногда могут принимать человеческий облик? Спросил я. Не поднимая головы, Библус взмахнул рукой, и из бесконечных книжных полок в мою сторону полетел очередной фолиант. С виду это была обычная книга в обложке из толстой кожи, и я с облегчением улыбнулся. Раскрыл книгу и увидел, что ошибся. Это была не книга, а шкатулка, в которой лежали расправленные и высушенные обрывки бересты с выдавленными на них угловатыми знаками. Хорошо, хоть проблем с переводом не возникло. Я прекрасно понимал смысл написанного. Водя указательным пальцем по бересте, я прочитал первую строчку и удивленно нахмурился.